Ранее глаза руками, чтобы не ослепнуть, если вдруг что-то взорвется. Я положил этот предмет на песок. А потом, отойдя в сторону, при помощи щупа нажал на зеленую пиктограмму. Хотя я их теперь решил называть клавишами. Потому что по-другому назвать их просто не получится. Для активации прибора мне хватило и легкого нажатия. Этот браслет несколько раз пискнул, после чего передо мной, неожиданно для меня... Раскрылось целое трехмерное изображение какого-то непонятного лабиринта. Только потом, когда я пригляделся, мне стало понятно, что это была карта. Карта того самого лабиринта пирамиды, который старательно изучал этот индивидуум. Причем там же я заметил также и некоторые пометки, которые он ставил прямо на этой виртуальной карте. Тут было, опять же, отмечено буквально все, включая сюда даже закрытое помещение и ловушки. Вот только в его собственной сумке я обнаружил пару ключей, покрытых витиеватой вязью и какими-то непонятными символами. Один из этих ключей, как ни странно, вполне себе подходил к тому самому сундучку, что стоял в этом самом убежище, к тому самому, который я никак не мог открыть, и не рисковал лезть туда без разбора. Также стоит отметить, что при активации этого браслета открылись все металлические ящики, что стояли в прихожей. И, скажу сразу, там было много чего интересного для меня. В первую очередь я обнаружил там те самые запасные капсулы для дыхательной маски. Абсолютно новые и даже запечатанные. И еще пару таких же масок, не говоря уже о каком-то прообразе комбинезона. Тут же я обнаружил какое-то подобие блокнота, а также и набор пищевых принадлежностей. На листах этого блокнота, листы которого больше напоминали тонкий пластик, чем бумагу, были различные рисунки и схемы, а также и не совсем понятные заметки. Только вот для меня лично все это было какой-то Филькиной грамотой, потому что прочитать все это для меня было в принципе невозможно, что и раздражало. Однако сам факт того, что я все-таки нашел различные предметы вроде той же самой фляги и запасов пищи, которая не испортилась ввиду того, что было, по сути, в консервированном виде, меня изрядно порадовал. Тем более, что мне теперь не будет никакой нужды таскать с собой бидончики с водой. Эта плоская фляга могла вместить в себе достаточно этой живительной влаги, чтобы я мог проводить свои исследования без особого напряжения для себя лично». Также я там обнаружила кое-что, напоминающее мне своеобразный м -м, карабин. Эта штука имела ствол с немного необычным утолщением на конце ствола. Приклад и запасные блоки, напоминающие обоймы. Хотя, по сути, ничего напоминающего патрона я там не видел. Какие-то разъемы, которые меня насторожили. Будто это не обойма с боеприпасами, а какие-то батареи. Знаете... Я видел подобное на ноутбуках, которое изымать можно было без разборки самого оборудования. Точно такие же контакты торчали. Вот и тут было точно так же. И это меня заставило задуматься, точно ли это оружие. Или все же что-то еще. Этого я точно не знаю. И сказать вряд ли смогу. Однако пока что использовать это своеобразное оружие для меня выглядящее как винтовка — а для того существа, бывшее, скорее всего, чем-то вроде небольшого карабина, я просто не мог, так как банально опасался его использовать. Ведь, попытавшись притронуться к прикладу этого оружия, я заметил тот факт, как на своеобразной рукоятке, расположенной под прикладом, замерцали какие-то красные символы. Возможно, это был намек на то, что данное оружие имеет своеобразную привязку к хозяину, И раз у меня, по сути, нет признаков того, что я являюсь таковым, то вполне возможен и тот факт, что оно может нести угрозу мне лично, а я бы этого не хотел. Поэтому мне лучше быть осторожнее. А вот этот браслет действительно был чем-то вроде сканирующего устройства Я это понял именно по той причине, что он сам, как оказалось впоследствии, строил трехмерную модель коридоров, соответственно, выставляя все необходимые отметки и нюансы, вроде указания мест расположения тех же ловушек и еще что-нибудь такое. Судя по всему, заранее встроенный внутрь этого прибора сканер помогал этому исследователю создавать полную пространственную копию территории, по которой тот мог передвигаться. Более того... Он позволял этому разумному в случае необходимости самый безопасный и короткий найти маршрут в нужную точку лабиринта. Полезная штука. Теперь мне не придется бегать с тем самым рулоном ткани, на котором я рисовал карты. Хотя я все-таки предпочитал и такие материальные носители информации. На всякий случай. Вдруг этот браслет банально прекратит свою деятельность из-за недостатка энергии, Мне бы не хотелось заблудиться где-то в неизвестности с учетом возможности подобных событий. В конце концов, сравнительно разобравшись с этим необычным оборудованием, я решил все-таки попробовать собрать этот самый столик с кристаллом в том самом месте, где ему и было положено. Ну, было у меня такое предчувствие, что подобное устройство, чем бы оно бы ни было, даже может быть простым проектором звездного неба, Нужно устанавливать именно там, где для него предусмотрено место. Если же этого не сделать, то можно очень сильно пострадать или ошибиться. А я не хотел бы этого делать. Все-таки одиночество не сильно располагало к желанию ошибаться. И застрять здесь навсегда. Хотя... Мне было интересно бродить по лабиринтам этой своеобразной пирамиды. Таким образом, я мог бы получить определенные знания... Только вот котируются ли эти знания в том мире, куда я попал, этого я не знаю. И поэтому понимаю, что мне нужно искать ответы на вопросы, которые у меня появляются все больше и больше. И найти эти ответы можно было, скорее всего, именно в пирамиде. Ведь для чего-то этот разумный все-таки туда полез. С учетом всех технологических возможностей, а также и, скорее всего, соответствующих знаний, Данный индивидуум не был глупцом, который просто пытается банально разграбить чьи-то могилы. Да и, честно говоря, при первом же столкновении с тем, что я там увидел, у меня почему-то не было впечатления о том, что там можно найти что-то сверхценное. Если там что-то и было, то его, скорее всего, уже давно вывезли. Хотя я не был уверен и в этом, по крайней мере, до тех пор, пока не исследую полностью все эти лабиринты. И уже только поэтому понимаю, что мне необходимо быть внимательным ко всему происходящему. И не просто внимательным. Мне нужно быть готовым и к тому, что на территории данной пирамиды могут быть еще какие-то секреты. Например, связанные с теми самыми копьями, которые выглядели весьма специфически. Возможно, это действительно какие-то ритуальные предметы. А возможно, просто тренировочное оружие. Однако, кто бы стал ставить статуи с таким тренировочным оружием на выходе из пирамиды? Загадка, которую мне сейчас нужно постараться решить. Именно поэтому я и не собирался останавливать свои изыскания в пирамиде, так как понимал, что одна только находка останков бывшего хозяина убежища дело не решает. К тому же, я почти каждый день некоторое свое свободное время тратил на то, что пытался разгадать эти своеобразные письмена. Только вот не так уж легко это было, как может показаться на первый взгляд. Во всех этих письменах могли быть, как китайские иероглифы, десятки различных смыслов. И уже только поэтому можно было понять, что мне будет не так-то легко разобраться в этом. Я уже молчу про древних египетских человечков и различные фигурки из клинописи. Так что мне приходилось быть очень внимательным. Я не знал смысла этих символов. Хотя изображения на пиктограммах, которые сумел активировать и использовать, я запоминал, и старался искать их везде, чтобы постараться понять, что они на самом деле означают. А это тоже требовало определенное время. Встреча с древней легендой. Так, ну, а эту ножку сюда. Стоит. С некоторым удовольствием я собирал этот своеобразный конструктор, состоящий, по сути, всего лишь из пяти деталей. Теперь я понимаю то, по какой причине мне было все-таки так сложно собрать его. Или даже понять, что и для чего здесь было нужно. Ведь, по сути, у меня в распоряжении были только ножки от столика, которые вообще-то на обычную позицию, вроде ровного пола, не становились. Все только из-за того, что в этих ножках внизу тоже имелись специальные выступы вроде шипов. Эти самые шипы не делали его устойчивым, если не считать того факта, что в том самом зале, который я назвал приемным, имелся специальный каменный постамент, в котором были нужные выемки. Вот когда я воткнул эти самые загогулины из тяжелого пластика в эти выемки то они установились достаточно надежно. И теперь сверху на них можно было поставить ту самую плиту-столешницу. После чего я получил весьма оригинальную систему. Именно в этом месте она выглядела вполне себе законченной. И мне оставалось только установить на него этот самый кристалл-пирамидку. Хотя с определенным фактором в этом вопросе могли все-таки возникнуть сложности. Так как пока я собирал эту столешницу то заранее предположил, что у меня могут быть определенные проблемы. И именно поэтому я и постарался все остальное держать где-нибудь в стороне, потому что понимал, что просто не знаю главного, как именно будут действовать те или иные виды оборудования или устройства, которые я таким образом собираю и могу активировать. От этого зависело очень многое, поэтому я и не торопился с определенными выводами. Убедившись в том, что этот своеобразный журнальный столик сам по себе не активировал каких-либо дополнительных устройств, не говоря уже про какую-либо угрозу, я решил попробовать поставить на его родное место тот самый кристалл-пирамидку. Ведь именно от этого может зависеть то, смогу ли я разобраться в том, для чего вообще была нужна вся эта система внутри пирамиды. Я понимаю, что здесь явно был полноценный тренировочный полигон. Но у меня было своеобразное предчувствие, которое заставляло меня думать о последствиях. Возьмем хотя бы как факт именно то, что этот полигон сам по себе выглядит необычно. Одна только эта пирамида, которая неведомым мне образом нагнетает атмосферу, создавая стойкое ощущение не совсем явной, но вездесущей угрозы. И уже только поэтому мне заранее стоит понимать, что здесь все слишком странно. Может быть, я и ошибаюсь? Может быть, для представителей этой расы подобные полигоны были делом вполне естественным? Пытаться оспаривать этот вариант я тоже не буду. Хотя бы по той простой причине, что это в чем-то даже глупо. Я не знаю нравов и обычаев этих существ. Не говоря уже про их язык или письменность. Так что пока мне нет никакого смысла пытаться их в чем-либо подобном обвинять. Тут уже ничего не поделаешь. Недостаток информации заставлял меня идти на рискованные шаги. Именно поэтому я все-таки достал эту пирамидку, постаравшись осмотреть ее с разных сторон, и все же с задумчивым вздохом установил на своеобразный столик, после чего развернулся, чтобы отойти прочь. Все только для того, чтобы не попасть под удар, если вдруг эта своеобразная комбинация предметов может быть опасной по какой-либо причине. «Шарк-самур-берак!» Бирак, внезапно раздавшийся сзади меня голос заставил мое тело рвануть в сторону уже в привычном перевороте пространстве, а также и развернуться в сторону источника звука, держа на изготовку то самое копье, с которым я в последнее время уже не расставался. «Хур-баракс-чердан!» «Вот это сюрприз!» Удивленно распахнул я глаза, практически сразу заметив, что возле этого своеобразного столика с пирамидкой, неизвестно откуда, появился светящийся силуэт гуманоидного существа, которое уж очень сильно напоминало мне статуи, все-таки же безмолвно стоявшие при входе в пирамиду, хотя и не такую огромную, всего лишь под два с половиной метра ростом. К тому же, наверное, мне сразу стоит отметить тот факт, что на его лице не было никакой маски. Хотя и лицом-то это назвать было сложно. Больше это все напоминало какую-то змеиную морду. Это существо предстало передо мной во всей своей своеобразной красе. Его тело, изогнутое и гибкое, напоминало тело змеи, но с выраженной гуманоидной анатомией. Высокий и стройный он обладал изящной физической формой, которую не могла скрыть даже эта своеобразная хламида. Его тело практически полностью было покрыто чешуей, переливающейся от зеленого до глубокого синего оттенка. Его длинный мускулистый хвост также был покрыт чешуей и явно служил ему не только для баланса, но и для эффективных движений в бою. И недооценивать такую конечность я бы никому не советовал. Так как при виде этого слегка выглядывающего из-под хламиды отростка, я сразу вспомнил о том, чем могут быть опасны те же пустынные вараны. Про удары их хвостов на земле ходят целые легенды. От пояса идут достаточно длинные ноги, также покрытые змеиной чешуей. А пальцы на ногах заканчиваются острыми когтями. Они придают этому существу угрожающий и опасный вид. Уже потом, спустя достаточно много времени, я узнал о том, что типичный представитель этой необычной расы обладает высоким интеллектом, хитростью и коварством. Он может быть как ласковым и великодушным, так и строгим и неприступным. Все зависит от обстоятельств. Эти разумные были приверженцами древних традиций, а врожденные способности к оперированию пси очень высоко ценятся в их культуре. Этот же представитель данной расы обладал внешностью, которая не только привлекала внимание, но и выражала его силу, ум и даже своеобразную загадочность. Его трехпалая правая лапа сжимала какой-то непонятный мне жезл, которым это существо деловито похлопывало себя по ладони левой руки. Однако это было только начало моего удивления». Как-то подозрительно сощурив свои глаза, это существо медленно протянуло ко мне трехпалую лапу, и я, словно придавленный какой-то неведомой силой, рухнул на колени. В этот момент я почувствовал, как у меня в голове, прямо под поверхностью черепной коробки, начали шевелиться какие-то неведомые мне змеи, словно прямо в моем мозгу что-то происходит, но без моего ведома. При этом в моей памяти внезапно замелькали все возможные образы из моего прошлого. Конечно, я понимаю, что есть такая поговорка «Перед смертью вся жизнь должна пройти перед глазами». Ну, это все как раз таки и понятно. Но есть нюансы. Я не хотел умирать. И поэтому сейчас был готов цепиться в горло кому угодно. Раньше у меня подобных желаний никогда не проявлялось. Теперь же я понимал, что умирать, тем более по глупости, банально становясь жертвой каких-либо жадных идиотов, даже вот таких вот в виде трехмерных проекций, мне бы не хотелось. К тому же это существо каким-то образом сейчас проецировало та самая кристальная пирамидка. Как? Почему? Этого я не знаю. Однако я понимал, что не зря предыдущий хозяин убежища Не хотел, чтобы эта пирамидка была собрана воедино с ее столом. Типичный тому пример — это самое боль и шевеление червей в моем черепе. Уже только из-за всего этого я хотел бы сейчас разобрать эту своеобразную установку. Но! Так ты оказался здесь случайно! Внезапно для меня шевеление червей в моем мозгу прекратилось, и тяжесть, надавившая на плечи, ушла в небытие. А снова раздавшийся скрипящий голос заговорил уже вполне узнаваемыми словами. — Ну что же, значит, это судьба. Как я понял из твоих воспоминаний, ты учился и весьма старательно. Один только факт того, что ты прошел первый коридор для тренировок, уже говорит о многом. Хотя я не понимаю того, почему тот, кто был здесь до тебя, не додумался до таких простых вещей. «Я понимаю, что тебе сейчас было неприятно, но, к сожалению, ничего поделать в данном случае было нельзя, иначе мы бы просто друг друга не смогли бы понять. Мне надо было изучить твои знания и твой язык. Ты чужак для нас. Кстати, маска, которая одета на тебе, свидетельствует о том, что за последнее время с кислородом в атмосфере нашей планеты возникли определенные сложности». Это было и не мудрено, с учетом того, как нас все боялись. «Кто ты вообще такой? И почему тебя здесь заперли?» С большим трудом, сдерживая желание сплюнуть, я медленно поднялся на ноги и внимательно посмотрел на это существо, буквально на голом инстинкте, готовясь броском копья постараться выбить эту кристаллическую пирамидку из ее необычной основы. Зачем было вообще строить нечто подобное? Ведь, по сути, такая пирамида запросто может стать причиной для попытки разграбления ее какими-нибудь грабителями могил. А многие могут посчитать, что в этом месте хранятся какие-нибудь важные секреты. Возможно, теперь и у представителей вашего собственного разумного вида другой подход к подобным проблемам. Я с этим не спорю, но почему-то я в этом не уверен. Возможно, что в данном случае ты в чем-то даже прав, задумчиво ответил мне этот самый разумный, который сейчас стоял передо мной, одетый в такую же хламиду, как и я сам. Только вот она у него была белоснежного оттенка. И уже только поэтому можно было понять, что мы в чем-то находимся на разных уровнях из-за того самого цвета одежды. Ну, насколько мне было известно, на Земле подобное одеяние носили либо жрецы, либо те, кто считал себя высшим существом в иерархии какой-либо службы. Кстати, когда это существо после некоторых раздумий принялось все-таки рассказывать мне причины для их появления в этом необычном здании, которое на самом деле было одновременно и храмом, и учебным центром, оно не забыло упомянуть о том, что обучение здесь было своеобразным долгом для избранных представителей их народа. Все только по той причине, что, по сути, все они были приверженцами того, что их раса является высшей, по крайней мере, в данной ситуации. А ситуация в галактике сложилась для них весьма нелицеприятная, так как представители их народа пытались все уничтожить, буквально все. И поэтому им приходилось собирать все возможные способы для самозащиты и разрабатывать универсальный стиль боя, который и являлся тем самым танцем, что я обнаружил на фресках в храме. А вы не задумывались о том, что если вас все поголовно хотят уничтожить, то основная проблема может заключаться не в тех существах, с кем вы враждуете, а в вас самих? Ошарашил я это своеобразное создание своим предположением, которое явно для него было неожиданным откровением. «Если вас все ненавидят и пытаются уничтожить...» то я бы на вашем месте задумался о том, с чем именно может быть связана такая иступленная ненависть. Может быть, вы сами спровоцировали ее? В твоих словах есть зерно истины. После некоторых раздумий прошипело мне в ответ это весьма необычное существо, которое оказалось старшим учителем-наставником в этом храме. С этой стороны мы не рассматривали ситуацию». Возможно, руководство нашего народа просто скрывало от нас истинные причины. Этого нам узнать уже было не дано. Всего лишь по той простой причине, что наши враги сделали все возможное, дабы найти шанс лишить наш народ древних знаний, собранных в этом храме. Ты первый за многие сотни лет, кто вообще обратился к этому устройству, которое мы именовали «Холокрон». Все только из-за того, что в нем можно было сохранить наши знания и информацию, а также и эти возможности сохранить частицу души лучшего преподавателя нашего храма, которым на тот момент был выбран именно я. Хочешь ли ты учиться, чтобы и дальше хранить секреты нашего народа, чтобы передать эти знания наследникам нашего вида, или же ты просто еще один из глупцов, кто хочет нажиться в сложившейся ситуации? Несмотря на то, что голос этого существа был достаточно нейтральным и даже в чем-то миролюбивым, я буквально нутром почувствовал, как вокруг звучается какая-то угроза. И понял, что это существо не собирается отпускать меня живым из этой своеобразной ловушки, в которую внезапно превратился этот храм. Хотя бы по той простой причине, что я не имел отношения к их родному виду. К тому же не стоит забывать и о том, что сейчас произнесло это существо. «Я первый разумный, кто появился здесь за несколько сотен лет. А по моему мнению, этому храму куда больше времени пришлось стоять полностью пустым. И что из этого следует?» «А из всего этого как раз-таки следует тот самый факт, что я не ошибся. Этот разумный, который проник в пирамиду до меня, хотя и имел отношение к их родному виду, не захотел обучаться». Скорее всего, он считал, что сможет найти какие-то знания без излишней нагрузки на собственный организм. А, возможно, он просто посчитал, что это весьма своеобразная голограмма. Его банально пытается обмануть. Но еще бы. Если эти существа были издревле врагами для всех, то в этой ситуации не мудрено предполагать и тот факт, что они и сами никому не доверяют, даже себе подобным. Так что вполне закономерный результат заставил себя ждать. Тот разумный, что пришел сюда раньше меня, рассчитывал на свои знания и приборы, которые его и подвели. Так что у меня сейчас выбора не было. Тем более, что я не знал главного. Что может сделать эта своеобразная голограмма? По крайней мере, я едва не сошел с ума, пока она ковырялась у меня в голове. И уже только поэтому мне заранее стоит понимать, что подобное столкновение интересов не приведет ни к чему хорошему. Да и знания этих разумных мне никак не помешают. К тому же я старался не забывать и о том, что по сути этим разумным, настолько сильно желающим передать свои знания представителям только их родного вида, я всегда могу сказать о том, что не нашел достойных. А кто из них достоин, решать уже буду я. Хотя... это даже выглядит немного глупо. Но я все же надеялся на то, что у меня все же есть возможность выбраться из этой ситуации с минимальным ущербом для себя самого. Как же я ошибался. Так как, согласившись на подобное учение, неожиданно для себя я дал возможность этому существу запереть меня в этой пирамиде на достаточно долгий срок. Те самые закрытые ранее помещения оказались доступны этому существу так как именно оно и было учителем-наставником. И теперь, после активации холокрона, это существо контролировало пирамиду и могло повлиять на многие нюансы. Как я и подозревал заранее, ее можно было уничтожить. Под ней была целая система оборудования, которая даже для этих существ считалась древним. И они даже не понимали того, как все это действует так как, по сути, сами давным-давно нашли эту пирамиду и изучили ее, решив просто использовать данные территории как учебный центр. Хотя на самом деле никакого отношения к их расе это строение не имело, но даже их поражал тот факт, что оно продолжает действовать спустя миллионы лет после своего создания. Ну вот, нашел одну отгадку, которая еще больше меня запутала. Но тут уже ничего не поделаешь. Думать нужно было до того момента, пока я не оказался в таком положении. Сейчас же мне пришлось согласиться на учебу. Честно говоря, все то, что потом началось, по сути превратилось для меня в ад. Как минимум на тройку месяцев. Ведь теперь я находился в этом странном месте, постоянно тренируясь и запоминая различные нюансы, касающиеся, как ни странно, именно мастерства этих существ, собиравших знания от самых различных разумных галактики. И в первую очередь все это касалось именно самых невероятных способов убийства. Лечить они собирались только самих себя и не более того. Хотя я понимал, что если знать, как убивать, всегда можно будет узнать и о том, как можно кого-либо спасти. Тут уж ничего не поделаешь. Тем более, что все эти разумные всего лишь заранее считали себя более могущественными, что открыто говорило мне о причинах ненависти между ними и другими разумными существами. Самое интересное было в том, что у этих разумных были своеобразные практики самогипноза. Они обучали разумного, которого могут попытаться запутать какими-либо миражами, Находить выход даже в тот момент, когда их разум блуждает где-то в неведомых далях, что уже само по себе заставляло задуматься. Хотя их подход к решению некоторых вопросов я банально отказывался воспринимать. Например, сам тот факт, чтобы представители этой расы имеют право распоряжаться чужой жизнью. Этот индивидуум, пытавшийся мне продемонстрировать факт того, что контролирует буквально все вокруг происходящее, Банально мог читать мысли. Однако, когда я вспомнил одно правило, которое было в ходу еще на земле, у него возникли проблемы с попытками контролировать меня и мой разум. Там неоднократно говорилось о том, что можно отвлечься от такой попытки влияния, если в этот момент пытаться напевать какую-нибудь глупую песенку. И мне помогло. Этот индивидуум не мог контролировать мои мысли, что меня безмерно радовало. Однако все те способности, которые это существо продемонстрировало мне в тот самый момент, когда мы с ним встретились, уже говорило о том, насколько опасно с этим существом сталкиваться, пытаясь доказать ему уже свое величие. Ну да, я вообще-то был жив. А оно, вернее он, так как это был все-таки представитель мужской половины их расы, а он как раз-таки был мертв. И уже не одну тысячу лет... Однако этот наставник взялся за мои тренировки с достаточно большим рвением. Это еще и хорошо, что я был хоть немножко подготовлен, и, по крайней мере, некоторое тело движения мог повторить. Связки моего тела были привычны к нагрузкам, ведь, по сути, когда это существо пыталось объяснить те то или иное движение, а в частности именно способ и правильность исполнения этого самого движения, то никак не церемонилось со мной, применяя ту самую неведомую мне силу, которая выворачивала мои суставы наизнанку. Да, после этого я стал гибче. Как там мультики говорили? В теле гибкость какая-то образовалась. И я понимал, что в данном случае есть определенная выгода для меня самого. К тому же, даже самоупоминание этим наставником того факта, что этот храм раньше стоял посреди густого и даже дремучего леса, А вот то, что с ним случилось позже, скорее всего, было последствиями какой-то техногенной катастрофы, уничтожившей всю жизнь на планете. В чем я немного сомневался. Ведь я сам сталкивался с теми же самыми змеями. А это значит, что жизнь здесь все же была, хотя и не такая насыщенная, как ранее. Наставник, я не сказал бы, что меня такие новости радуют. Услышав такую новость, я устала... «Выдохнул, сдавая понятие этому индивидууму, что мне теперь придется думать над этой темой куда больше, чтобы найти выход из положения. «Вы бы не могли мне пояснить больше? «Ведь, по сути, я банально не понимаю того, что могло произойти, и в результате чего случилось то, что привело к таким последствиям. «Я просто попал в этот мир, неведомый мне. «И уже только поэтому могу сказать о том, что банально ничего не знаю про него». А также и про то, что теперь ввиду всех сложившихся обстоятельств мне делать дальше. Ведь, по сути, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что в сложившемся положении я банально оказываюсь в своеобразной ловушке. Если я не выберусь с этой планеты, которая, как вы утверждаете, могла погибнуть в результате техногенной катастрофы, то какой смысл мне всему этому учиться? Эти знания просто погибнут вместе со мной. А этот храм так и останется здесь, среди этих проклятых песчаных дюм». Такая новость действительно оказалась для наставника немного шокирующей. Поэтому он решил подумать над возможным решением вопроса. Вот только мне лично от этого легче не стало. «Как оказалось, кроме одного того коридора, в который я все-таки попал, и в котором входные двери не работали как положено, здесь имелись и другие такие же лабиринты» один из которых был весьма опасен даже для мастеров, для тех, кого здесь называли «мастерами внутреннего круга», и, по своей сути, для других таких организаций могли считаться «магистрами», так как именно они обладали самыми важными тайными знаниями, которые касались именно возможностей организмов различных разумных. Вот, например, неожиданно для себя я понял, что для этих существ Ничем тайным не являлось древнее искусство, которое на Земле именовалось ядовитой рукой. Кажется, его еще иногда называли «дим-мак». Возможно. Но я слышал также и о том, что таких стилей было как минимум три. «Дим-мак» — это стиль боя, который воздействует на нервные окончания и нервные узлы человеческого организма. «Дим-шу» — Тот самый стиль, который воздействует на кровеносную систему организма и лимфосистему, и Димчинг этот стиль воздействует на энергетическую структуру человеческого организма, так что они были весьма опасны сами по себе. А здесь же все это было объединено в единую систему, которую именовали Драхан. Эта система позволяла фактически превратить разумного в еле дышащую мумию. В прямом смысле этого слова. При воздействии на определенные точки, такого разумного можно было обездвижить, парализовать, убить. Да мало ли что ты мог с ним сделать. Все зависело именно от того, насколько ты искусен в таком деле. Оказывается, что у различных разумных, которых оказалось просто бесчисленное множество видов, подобные способы воздействия имелись в огромном количестве – По сути, даже у представителей разумной жизни на кремнеорганической основе – чуть язык не сломал, когда впервые это высказывал – имелся способ энергетического воздействия, который мог бы банально этих существ превратить в груду шлака, просто убив их. И это с учетом того, что эти существа считались более выносливыми к различным проявлеждениям, чем все остальные разумные, с которыми только можно было столкнуться в такой ситуации. Честно говоря, все эти знания, которые данное существо пыталось воткнуть мне в разум, по большей части меня банально шокировали. Ведь, по сути, я просто не ожидал такого подхода к делу. Я-то думал, что мне этот наставник предоставит какие-то книги или еще что-нибудь такое. Ну, хотя бы какие-нибудь лингофонные курсы обучения. Как бы не так. За первую неделю, которая пролетела с огромной скоростью, Я едва банально не сошел с ума именно из-за того, что это существо принялось буквально вкачивать мне в голову необходимое знание. Единственное, что мне в данном случае пришлось немного по душе, так это именно то, что едва я сумел открыть глаза после всей этой экзекуции, и попытался хотя бы разглядеть те самые пиктограммы, то понял, что могу распознавать их смысл и значение, а это тоже было достаточно важно. И забывать о таких вещах я бы ни в коем случае не стал бы. Мне стало понятно многое после того, как голова кружится и болеть перестала. Причем само это существо было удивлено этому, так как оказалось, что другие индивидуумы могли бы банально не перенести такого воздействия. Более того, этот разумный сам признал тот факт, что у меня едва мозги в единый комок не спеклись. Слишком много информации он меня вливал. Однако сам факт того, что в этот момент при передаче таких знаний он банально не смог меня зомбировать, меня самого все-таки радовал. Ведь, по сути, я очень сильно рисковал. Мне еще не хватало стать всего лишь покорным исполнителем воли этих существ. А на такой я, в принципе, идти не собирался. И уже только поэтому я понимал, что такой риск нужно прекращать. Хотя бы по той простой причине, что в данной ситуации для меня самого это ничем хорошим не закончится. В одном из закрытых ранее коридоров, который этот разумный для меня открыл, был еще один так называемый «коридор смерти». Только вот в нем уже обучение шло по-другому. Хотя и тут все было во тьме, да и каким-либо фонариком пользоваться было нельзя — Но ловушки здесь представляли из себя совершенно иной способ уничтожения разумных. Не тот, с которым я сталкивался раньше. Если раньше против меня использовали различные металлические предметы, вроде лезвий, штырей и копий, то тут все было куда хуже. Здесь использовали в основном своеобразную энергетическую паутину, которую ты должен был почувствовать, и постараться от нее уклониться». Иначе она банально парализует твое тело, и ты останешься валяться в таком опасном месте, где есть возможность остаться навсегда. Ведь эта паутина будет постоянно находиться в зоне поражения твоего тела, и ты просто не сможешь из-под ее воздействия выбраться. Для начала он, конечно, отправил меня в такой коридор, где эта паутина была всего лишь одна – И она постоянно передвигалась. То есть у меня все же была возможность прийти в себя и отползти обратно, чтобы получить все новые и новые тренировки и... наказания. Тут уж ничего не поделаешь. Этот разумный был довольно жесток по отношению к тем, кто, по сути, оказывался в его руках. Хотя, отмечу сразу, если бы у меня был такой учитель в прошлом то я, скорее всего, банально не попал бы в такую критическую ситуацию. А дело в том, что когда-то, когда я был еще подростком, у меня было желание пройти тренироваться в какую-нибудь спортивную секцию. Вот только когда я все же туда пришел, тот самый тренер, что там находился, даже не стал рассматривать меня как кандидата в ученики. Он просто выгнал меня прочь. Просто заявив о том, что таким, как я, в его секции делать нечего знали бы вы, как это было обидно, и даже более того. Этот разумный, постаравшийся так быстро от меня избавиться, даже не задумывался о том, что в этой ситуации ему надо было бы заняться моими тренировками, чтобы сначала укрепить мое тело, а уже потом заняться всем остальным. Его это не интересовало. Этот человек шел по пути наименьшего сопротивления, так как, по сути, просто не хотел терять время. Он хотел получить все и сразу, а для этого проще всего было сразу отбирать в качестве учеников тех, на кого нужно как можно меньше сил тратить. И если не тратить на учеников время, развивая их физическую силу, то можно просто заставить их отрабатывать движения и приемы. Этот же наставник не открыто заявил о том, что в этой ситуации подобный подход просто глупость – Так как воспитывать и тренировать того, кто более слаб, предпочтительно именно по той причине, что за время такой тренировки данный индивидуум сам продемонстрирует всем факт того, насколько он достоин обучения. И даст понять своему наставнику, стоит ли с ним вообще терять время. А это все-таки имеет определенное значение. Видимо, именно из-за этого этот разумный и взялся за мое воспитание. Хотя... Можно сказать и по-другому. Возможно, он просто заскучал. Ведь неожиданно для себя я выяснил тот факт, что для него, заточенного в этом кристалле, время не останавливалось даже на мгновение. Это был серьезный показатель, от которого куда-либо извернуться просто не получится. Все эти тысячи лет, пока разум данного индивидуума был заперт в этом кристалле, он размышлял, отрабатывал новые способы убийства разумных, И тренировался. Ведь даже для тех, кто был в этих лакронах, предусматривалась экзаменация. Глупо звучит, не правда ли? Но это был факт. Несмотря на то, что эти разумные считались достаточно опытными бойцами, чтобы их знания сохранять в веках, время от времени даже их заставляли проходить специальное тестирование, благодаря которому комиссия этого храма, составленная из реальных действующих мастеров, делала вывод в отношении того стоит ли этот разум сохранить для будущих поколений или может быть пора эту индивидуальность стереть из кристалла который иногда назывался кристаллом вечности чтобы дать новому мастеру возможность нести знания будущим поколениям наставник я не хочу никого обидеть но мне хотелось бы у вас спросить а вы вообще видели свое тело после того как ваш разум оказался в этой клетке Заставил я его снова задуматься своим вопросом, что для данного индивидуума, видимо, было просто необычным подходом, так как ему таких вопросов никто и никогда не задавал. «Просто вы утверждаете, что вашу индивидуальность и личность просто скопировали в этот кристалл, вместе с вашими знаниями и воспоминаниями. Я ведь правильно вас понял?» Однако почему-то мне кажется, что вас банально обманули. Не скажу, почему. Просто у меня предчувствие такое. Может быть, вас убили, а ваш разум заперли в кристалле? Если вы тело своего ни разу не видели, что вообще-то странно, то тогда я скажу, что не ошибаюсь. Ведь, по сути, как я думаю, вам бы обязательно постарались бы продемонстрировать результат такого интересного эксперимента». И в результате этого вы бы увидели собственное тело, действующее разумно, как бы собственного двойника. Но если ничего подобного сделано не было, то получается так, что кто-то сделал все возможное, чтобы обмануть вас? Вы же сами мне неоднократно говорили о том, что представители вашего великого и могущественного народа всегда отличались хитростью и коварством к решению различных проблем почему бы им и в этот раз так не поступить? Наверное, стоит сразу отметить, что мой вопрос был, видимо, слишком уж серьезным, потому что этот индивидуум надолго задумался и некоторое время даже дал мне отдохнуть от своих психологических тренировок. А психологическими я их называл именно из-за того, что во время физических упражнений, которые, опять же, контролировались этим индивидуумом вне зависимости от выносливости моего тела, он заставлял меня повторять догматы своего ордена. И, как и следовало предполагать, на первом месте находились именно интересы его великого и могущественного народа. Никаких намеков на справедливость или поддержку разумной жизни тут и речи быть не могло. К тому же он пытался вдолбить мне прямо в мозг инструкцию о том, что я обязан сохранить эти знания – и донести важность подобной информации до представителей их родного вида, даже если это будет стоить мне жизни. Естественно, что подобному подходу к решению этих вопросов изо всех сил противилась моя собственная душа. Ну, не такой уж я идиот, чтобы взять и кому-то банально подарить собственную жизнь. На это пусть другие рассчитывают по наивности и глупости своей Я же так поступать не собирался, так как понимал, что подобный подход к решению вопросов может оказаться весьма тяжелым впоследствии для меня лично. А в том, что последствия все равно будут, я ни капельки не сомневался. Кстати, это учебное копье на самом деле было точной копией древнего оружия этой расы разумных существ. Когда-то, очень давно, чуть ли не сотни тысяч лет назад, Первый вождь этой расы, который взял на себя власть в каком-то племени, именно при помощи такого копья и принес мир в их цивилизацию, банально объединив этих существ, которых было довольно мало, и заставь их искать для себя врагов в других видах разумных существ. Да, как бы это глупо и в чем-то смешно не звучало бы. Однако именно этот самый вождь и толкнул представителей древней расы, известной как Ракшас. На этот путь коварства и ненависти ко всему разумному и живому. И даже несмотря на все мои намеки о том, что представителям этой расы врагов нужно искать не во всех окружающих, а среди представителей собственного вида, по сути, не возымел никакого действия. Хотя на некоторое время это существо задумалось, но потом за всеми остальными событиями банально забыла о моих намеках что дало мне четко понять, что данная личность, по сути, является всего лишь программой, выполняющей определенные функции, и при этом, скорее всего, у него банально отключена возможность логического мышления. А как иначе мне можно понимать тот факт, что он не хотел учиться, хотя сам учил, причем, замечу сразу, это разумное существо даже и не воспринимало тот факт, что я не являюсь представителем их вида. Да, он сделал своеобразную пометку о том, что меня надо приучить к послушанию, к тому, что я буду обязан подчиняться представителям их вида, но не более того. А уж с учетом того, что я постоянно напевал уме песенку «Хорошо живет на свете Винни-Пух», можно было понять, что этот разумный, несколько раз поинтересовавшийся у меня тем, «Что такое Винни-Пух и почему оно живет хорошо?» Банально не мог понять происходящего. Возможно, он думал, что я таким образом молюсь какому-то древнему герою своего народа? Ведь он даже сейчас, после моих прямых намеков на тот факт, что его банально использовали, продолжал считать себя героем собственного народа. Хотя, если подумать головой, то я бы в данном случае посчитал его отнюдь не героем, а тем, кто несет это вечное проклятие, и вынужден отбывать жуткое наказание тысячи лет в клетке, куда его банально обманом заперли. Ведь, по сути, он считал себя сейчас привилегированным существом. Однако, когда я попытался расспросить у него о том, какой был конкурс на это почетное место, этот разумный даже не смог вспомнить подобного. Все только по той причине, что никакого конкурса и в принципе не было». Скорее всего, его враги оказались более хитрыми и коварными и вынудили данного индивидуума подчиниться, что, по сути, с его стороны было серьезной ошибкой. Ведь, став тем, кого банально заперли в этой клетке, он вообще выпал из жизни своего народа. И что-то мне подсказывает, что никто из них банально не знал про его судьбу. Единственное, что меня в данном случае достаточно радовало, так это именно то, что данный индивидуум не мог скрывать от меня определенных нюансов. И когда дело доходило до уточнения или ответов на мои каверзные вопросы, то это существо отвечало дословно. А вы знаете, как сложно собрать мысли в кучку, когда тебя скрутили в какую-нибудь непонятную фигуру в виде фиги, где рой пальцев выполняет твои собственные конечности и попытаться задать вопрос, который потом нужно еще и осмыслить? что чаще всего мне приходилось делать посреди ночи, так как в обычное время задумываться он мне просто не давал. Более того, к самой этой кристальной пирамидке я теперь даже приблизиться не мог, чтобы хотя бы попытаться как-то ее отключить. Этот разумный уже, видимо, сам прекрасно понимал, что в один прекрасный момент мое терпение может закончиться». И я наверняка постараюсь банально отключить это устройство, активировав которое, я фактически попал в кабалу к этому наставнику Ракшас. Судя по всем признакам, эти существа, про которых он мне все время рассказывал, как про величайших захватчиков и повелителей Вселенной, имели определенные способности, которые они называли даром. Но есть одна сложность. Их основной удар заключался именно в том, что эти существа могли перерабатывать и усваивать такие способности от других разумных. А для этого ему нужно было в первую очередь физически поглотить тело их старых врагов, при этом желательно сделав все это в виде определенного ритуала. «Как факт, я понял, что имею дело с существами, которых можно назвать каннибалмами» ведь они не только пожирали представителей других рас, но и собственных сородичей. Более того, они считали, что при поглощении чужого дара они также поглощают и душу этого несчастного, что, извините меня, все же переходило на новый уровень. Честно говоря, за все это время, пока я находился в этом храме, занимаясь данными тренировками, У меня почему-то не возникло в душе какой-то любви или пиетета по отношению к этим существам. Я их постепенно начал ненавидеть. Именно по той простой причине, что, понимал главное, для этих существ нет никаких других показателей, кроме собственных интересов. Кем бы ты ни был и насколько бы ты ни был силен, они у тебя будут пытаться использовать, чтобы потом уничтожить. Сам этот разумный, который был ранее мастером-наставником этого своеобразного ордена убийц, одаренных, рассказывал мне о том, что у них в храме, где сейчас я находился, было принято воспитывать только одного ученика, у одного мастера. И когда я услышал это все, то едва не расхохотался. «Прошу прощения, наставник, с большим трудом стараясь в очередной раз собственным носом дотянуться до пятки», Постарался я как можно нейтральнее задать тут же возникший у меня вопрос. У меня такой вопрос. А для того, чтобы получить звание мастера, ученик разве не должен убить учителя? Откуда ты знаешь это правило? Это правило является нашим секретом. Удивленно прошептал этот змеи лицей, что заставило меня мысленно рассмеяться. Так как вслух делать подобное я в принципе не смог бы. Да, у нас всегда был один мастер и один ученик. Хотя младших учеников могло быть несколько, но старший ученик всегда один, потому что он может претендовать на звание мастера, только победив своего учителя в прямом столкновении. Хотя это редко бывало. У меня было четыре ученика, трое из которых пытались претендовать на звание старших. Однако спустя некоторое время, как только они получали это звание, я сам помогал им сделать правильный выбор. Но еще бы. Скорее всего, правильный выбор в данном случае касался именно того, нужно ли им и дальше пытаться учиться в этом своеобразном монастыре Шаолиня для змеилицах. Либо лучше им отправиться куда-нибудь, оставшись недоучкой, но при этом живым, разумным. Честно говоря, я даже не знаю того, что сам бы выбрал в этой ситуации. Однако для меня это было важно. Для меня было важно то, что я понял... Что именно мне напоминает такая система подхода и жесткости к различным разумным? Это получалось опять весьма своеобразная отсылка к фильмам «Звездные войны». Ведь именно там было такое понятие «один учитель, один ученик». Кажется, именно такой подход к обучению проецировали те самые ситхи. Ну что же, тут тоже можно что-то этакое заподозрить. Однако есть некоторые нестыковки. Взять хотя бы это самое копье. Оно не сильно напоминает лазерный меч, и пользы от него в столкновении с кем-нибудь владеющим подобным серьезным оружием я так и не увидел. — Да, было у нас что-то похожее, — задумчиво ответил мне наставник, когда я поинтересовался тем, нет ли у них чего-нибудь своеобразного, более похожего на высокотехнологическое оружие, чем эти копья. Только у мастеров было подобное нечто. Обычно это было оружие в виде наномечей. А то, что ты описываешь, необычно в принципе. Так как, к примеру, ту же плазму невозможно держать в виде своеобразного луча. Да еще и ограниченного в пространстве. Лазер? Лазер тоже так не остановишь и не ограничишь пространстве. Луч света есть луч. Он будет двигаться в пространстве, пока в нем есть энергия. И, возможно, когда-либо погаснет. Но не так, как ты рассказываешь. Скорее всего, это был сверхтонкий меч, созданный из наномашин, Как наше оружие. Там выдвигалось тончайшее лезвие, вибрирующее на огромной частоте. И оно слегка гудело. Да, точно так же, как и ты описываешь в своих воспоминаниях. Я видел подобное у тебя в памяти. Однако оно не светится. Он имел именно темное лезвие. Хотя... «Есть некоторые признаки правдивости в твоих легендах, но кто мог их знать?» «Да и ученики там... Причем тут излишняя эмоциональность? Я не понимаю». «Ну, вообще-то эту своеобразную растерянность наставника я сейчас прекрасно понимал. Дело в том, что некоторое время на Земле я был заинтересован такими вещами и просто ради интереса начал изучать все, что только можно было найти про подобные нюансы». «Собирал всю возможную информацию про этот самый легендарный орден джедаев, который всегда был врагом приверженцев темной стороны, ну и тому подобное. И знаете, на что я обратил внимание? На то, что везде указывается тот факт, что джедай-приверженец светлой стороны должен буквально отречься от всего ради своего служения. Просто от всего. Даже от каких-либо положительных эмоций». Даже любовь, привязанность, дружба или еще что-либо подобное у них воспринималось как воздействие темной стороны. Ведь это эмоции, а эмоции любого вида – это темная сторона силы. Вот скажите мне, пожалуйста, с какой то радости та же любовь, радость и дружба стали признаками темной стороны силы, так как, по сути, подобные эмоции всегда были добром? Ну, скажите мне… Как может разумный, банально лишенный каких-либо человеческих или вообще чувств, в данном случае под определение «человеческие», я не имею в виду именно относящиеся к человеческой расе, а больше естественное и доброе, вдруг стали признаками чего-то темного и враждебного. Насколько мне было известно, всегда тьму изображали чем-то холодным и равнодушным. А тут вдруг все связали воедино, и приверженцы, так сказать, истинного добра и света вдруг стали бездушными исполнителями, которые были вынуждены банально выполнять роль карательных органов. Может быть, поэтому в той вселенной именно «Старая Республика» и не смогла просуществовать дольше. Просто потому, что те, кто должен был защищать добро и правду, банально превратились в бездушных киборгов – просто пытающихся выполнять чужую волю. Вот скажите мне, пожалуйста, как может тот самый джедай пытаться защищать истину и добро, если перед отправкой в такую экспедицию ему обязательно дают необходимые рекомендации о том, как именно и что он должен сделать? Да никак он не сможет судить. Он будет просто выполнять так как если он не сделает все именно таким образом, каким ему было рекомендовано, этот разумный банально сам окажется под угрозой наказания. Все. Тут каких-либо других вариантов в принципе быть не может. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, откуда я взял такие догадки. А тут все было очень просто. Да вы везде посмотрите. Даже в играх по мотивам «Звездных войн» везде показывают – Что те, кто чувствовал чувство любви, начинал паниковать и считал, что он переходит на темную сторону силы. И это из-за любви? А разве не любовь всегда считалась самым чистым и светлым чувством? Вот же загадка, не правда ли? К тому же, исходя из всех фактов, можно понять, что джедаи банально не имели возможности обзавестись собственной семьей. Ну, если бы они имели собственные семьи, то имели бы и детей, которые явно были бы одаренными – И зачем бы им было нужно искать по всей галактике одаренных детей, забирать их из собственных семей, иногда даже силой? В том-то и дело. Это делать им было бы совершенно ни к чему. Кстати, уже потом, опять пытаясь разговорить наставника, я узнал очень интересный момент. Дело в том, что данные индивидуумы разрабатывали свой своеобразный стиль боя именно для тех, кто никак не был одарен. Именно для тех, кто должен был быть всего лишь исполнителем и убийцей. Тем, от кого никто не ожидает подобной ловкости и способности к убийству одаренных. Их даже в собственном народе называли «убийцы магов». Да, как оказалось, эти разумные и называли одаренных магами. Хотя для меня казалось, что это довольно глупо. Но все эти действия и танец, которые я в самом начале изучал не были ничем иным, как искусством убивать тех, кто считает себя самыми могущественными в галактике, одаренных, которые имеют способности к оперированию энергии Пси. Эти существа обнаружили в галактике целые расы, имеющие способности к такими энергиями. А с учетом того, что сами они были не настолько сильны на этом поприще, можно было понять, что у них просто выбора не было – Им приходилось разрабатывать подобный стиль борьбы с теми, кто может оказать им активное сопротивление. Наставник сам рассказал мне о том, что однажды их раса попала в очень тяжелое положение, так как были и такие существа, которые нашли способ подчинить их себе. Более того, эти существа были чем-то вроде метаморфов такие своеобразные оборотни. Только в отличие от обычных оборотней, что у нас в сказках встречаются, эти существа могли принять любой облик. И со временем даже тест ДНК не мог их отличить от тех, кого они изображают. Уже только поэтому можно было понять тот факт, насколько опасной была Тараса. Вот только эти разумные слишком уж зазнались. Они не учли того, что те, кого они попытались поработить, Сами метят на место повелителей. И у них уже имелись планы по созданию данного способа уничтожения одаренных. А когда несколько мастеров этого своеобразного ордена убийц одаренных, своеобразных галактических ассасинов, банально вырезали целое гнездо таких существ-метаморфов, не оставив им ни единого шанса, именно те, кто считал себя повелителями Вселенной, а на галактику те метаморфы не разменивались тут же постарались уничтожить врагов и прислали даже целую команду зачистки. Вспоминая об этом, наставник начинал трястись и шипеть, что для их народа демонстрировало искреннее веселье и насмешку над врагом. Эта группа зачистки даже не смогла зайти в данный храм, чтобы уничтожить мастеров, так как первое же столкновение с обычными учениками для них оказалось жутким испытанием. Ведь... По сути, эти лучшие бойцы, посланные для уничтожения мастеров данного искусства, считавшегося неуязвимыми и фактически невидимыми для обычных разумных, которыми они даже одаренных не считали, не смогли пройти защиту из старших учеников. Которые, столкнувшись с таким врагом, сделали все возможное, чтобы их перебить, хотя это было очень давно. По летоисчислению мастера, запертого в этом кристалле, можно было понять, что такое событие произошло еще до его рождения, как минимум за пару десятков тысяч лет. Однако с тех самых пор представители этого ордена пользовались уважением у разумных из расы Ракшас. Однако, судя по всему, так было не так уж и долго, потому что этот орден постепенно перестал быть нужным данным разумным. Они поняли, что их старый и враг, который когда-то сумел починить себе всю их расу, банально исчез на просторах Вселенной. Куда и как это уже не имеет значения. Значение имеет только тот факт, что они где-то пропали. Конечно, старые мастера этого ордена помнили о главной ударной силе этих существ — абсолютной мимикрии. И об этом забывать никому не стоило бы. Вот только правительство их народа, такая сила, которая не подчинялась власти и сама решала, куда нужно направлять свою активную деятельность, была просто не нужна. И в тот самый момент, когда этот самый мастер оказался в Кристалле, возникли определенные проблемы, которые он, конечно же, сам не мог описать в полной мере. Однако он знал о том, что они были, и это сейчас было важнее всего». Я же все это слушал и запоминал, хотя это и было немного сложно, но я старался устроить информацию.